Глава седьмая. О хороших гостях и добрых хозяевах. Змеиный дол представлялся мне иным. Вот честно. В городе чего только не болтали. Нет, я понимаю, что болтать там гораздо. Болтать там любят. Но вот все одно. Мисс Гроббер, которая мясную лавку держала и отличалась на диво с норовом, сказывала, будто то бы все бабы тут общие, и мужики общие, и все общее. И Машманы только и делают, что вальным грехом занимаются, а порой и с каталожеством. Правда, девочки Бетти поговаривали, что, наверное, только с каталожеством, ибо в бордель Машманы не заглядывали вовсе, а, стало быть, нормальными отношениями не интересовались. Из чего бы оно вот то-то же?» впрочем ни им ни миссис Гроббер я не слишком верила, но было интересно и что сказать а ничего чисто тут аккуратно домишки будто с картинки небольшие но на диво пригожие, со ставинками резными с низенькими заборчиками и дива дивная с цветами да необыкновенными, которые росли у всех, а какими то Помнится, у матушки тоже розовый куст был, пока папаша не спалил его по пьяни. Случилось это незадолго до его смерти, а потому куст я помнила распрекрасно. Эти цветы были другими, но тоже красивыми. Это ж до чего благостно-то люди живут, если им на цветы сил хватает. А главное, что улицы не пустые, прогуливаются мужики – И не в лонг-догах, как оно частенько у нас случается, еще и заблеванных порою, но приличные. Иные в костюмах даже, в черных, аккурат, что у судьи Нашинского. Один даже на часы глядел. Охренеть. Второй раз я охренела, уже оказавшись внутри этого вот домишки, что гляделся прямо-таки кукольным. Помнится, у Салли, дочки шерифа, Был такой, который ее папенька аж ну из Бристона выписал. И все-то приходили глядеть. Я тоже приходила. Потом спала месяц беспокойно. Мне все снились аккуратные розовые комнаты с будто бы настоящую, но крохотную мебелью. И журнал, где сказывалось, как надо правильную ледью быть. То есть леди. В общем, внутри этого домишки было почти как там – Разве что мебель человеческая, а так пахло цветами и корицей, и свежими булками. Но полы устилали красивые плетеные циновки, на кроватях выселись горы подушек, а стол... «Дом гостевой», — сказал наш провожатый. «Вода в ванной комнате». «И горячая, и сама ванна почти так же велика, как та, которая зарастает пылью в нашем особняке». Правда, наши на львиных лапах, а это совсем без лап, на тоненьких ножичках. Зато вода ее наполняла. А я стояла, сглатывая слюну, и думала, да чего хорошо, когда дома вода есть. Я распоряжусь, чтобы о вас позаботились, сказал провожатый и удалился. Зато вскоре в дверь постучали. И да, позаботились. Женщины в черных платьях, до того скучных что как-то оно не получалось представить, что эти вот женщины обретаются среди цветов. Притащили огромные корзины со всякой снедью. И булки с корицей тут имелись, и вяленые окорока, рыба копченая, рыба жареная, а еще сыр, творог, масло и даже горшочек с темным горным медом. В общем, счастье. «Мне тут нравится», — сказала я уже потом, позже. Сперва-то в ванну залезла и лежала там, пока вода вовсе не остыла. А потом уже, переодевшись в чистое, и до стола добралась. «Кормят славно, и вода есть». Эдди тяжко вздохнул, а Чарли отвернулся, будто я чего-то не то ляпнула. «А что? Вон и если для гостей дом такой построили. Хотя, странно, конечно, какие тут гости». «Машманы чужаков не любят, это все знают, а дом гостевой держат». Я отрезала ломоть ветчины, плюхнула поверх свежего мягкого хлеба, накрыла толстым куском сыра и покосилась на графчика, который сделал вид, что мои привычки его нисколько не интересуют. Вспомнилось вдруг, что матушка не одобрила бы. «Матушка учила меня есть с изяществом». Но матушки тут не было. «Их сопровождали», — сказал Чарли, который ел медленно и аккуратно, что матушкин кот, который даже после недельного загула делал вид, будто он вовсе даже не голоден, а рубленого лося принимает исключительно из вежливости. «Женщин!» «И правильно!» — я пожала плечами. «А вдруг бы мы чего плохого захотели?» «Вон, даже даже те своим шлюшкам сопровождение выделяет, если случается их послать куда. А они у ней, куда, как серьезные женщины. Каждая знает, с какого конца за револьвер браться. Но женщины...» «Тут я иллюзий не питала. Если и были какие, то окончательно испарились вместе с тем хитрозадым ублюдком, который умудрился накинуть петлю на мою шею. Шея заныла». «Верно». Эдди ел осторожно, сперва обнюхивая каждый кусок. И, наверное, это было разумно, но я все равно ничего, кроме запаха копченой ветчины, не учуяла бы. Но и на улицах женщин не было. Чарли кивнул. А я задумалась. И вправду ведь. Мужчины были, а эти в черных платьях... И смотреть смотрели исключительно в пол. И ни одна-то на нас не взглянула, что вовсе ненормально. Люди по природе своей любопытны, а тут и ни слова. Главное, даже не поздоровались. Странно. Мясо вдруг перестало казаться вкусным, а сыр и вовсе пресным сделался. Но доесть я доела и запила кислым ягодным отваром. Поглядела на спутников и предложила... «А не прогуляться ли?» «Не стоит», — покачал головой Эдди. «Нам ясно дали понять, что гостям здесь не рады». «Ага, но настолько ли, чтобы...» «Да и гроза скоро», — добавил он, прежде чем я озвучила свою идею. «Гостям тут, может, и не рады, но одно дело, если все гулять попремся, и совсем другое, если пойду лишь я. Я ведь тоже женщина». «Бестолковая, любопытная, и разве стоит меня опасаться?» Но тут, словно отозвавшись на слова Эдди, за окном громыхнуло. И стало вдруг темно, да так, что показалось даже, будто треклятое небо не удержалось на звездных гвоздях и рухнуло к бесовой матери. Про гвозди говорила мамаша Мо, и с полной серьезностью И даже учебник астрономии, стыренный в прицерковной библиотеке, ее не переубедил. Учебником этим она мне по макушке стукнула, обложила матерно и велела обратно вернуть, да еще покаяться. Вернуть я вернула, а каяться не стала. Да и что вернула, жалела. А потому, пожалев месяцок, назад забрала. В конце концов, им там он тоже без надобности. Кому в последнем пути астрономией увлекаться? То-то же оно. В следующее мгновение кромешная тьма сменилась светом, столь ярким, что у меня глаза заслезились, а грохот сотряс домишку от крыши до самых подвалов. «Что за...» – гравчик нервно озирался и револьверы вытащил. «Ишь ты, беспокойный какой!» «Гроза!» – миролюбиво сказал Эдди. «Бывает. Мать твою! Извините, леди!» Револьверы Чарли убрал и прислушался. Там, за окном, на которое, между прочим, и стекла не пожалели, гремел дождь. «Ничего, я привыкла. Он от чего-то не успокоился, а лишь сильнее покраснел. А потом провел ладонью над круглым камушком, что лежал в углу, и тот вспыхнул ровным белым светом». — Любопытно, — пробормотал Чарли и замолк, потому как опять громыхнуло. На сей раз домик тоже вздрогнул. И графчик, и чего уж тут, я тоже, ибо грохот этот был каким-то особенно грохочущим. До самых печенок достал, а то и глубже. Огрозы тут случаются. Если бы спросил, я бы рассказала. И о тех, что приходят с востока, осторожные до да тихие, предупреждающие о своем приближении загодя. От них небо темнеет, а на нем золотыми змейками расползаются молнии. Эти грозы предсказуемы. Они дают время подготовиться. Снять белье, запереть ставни, поднять защиту. Ну, когда было чего поднимать. Но есть и другие. Порыв ветра ударил в стену, И показалось, что вот сейчас не выдержит-то, хрустнет, разлетится скорлупой яичную. Но погодите. Чарли встал и подошел к этой самой стене, положил на нее ладони и застыл так. А по стене поползли огоньки. Я едва яблоком не подавилась. А что? Я, как волнуюсь, всегда ем. Ну, когда еда под рукой имеется. Тут вот была... И яблоки неплохие, крепкие, сочные, но я ткнула Эдди Локтем в бок, а он лишь плечами пожал. Видит, Огонечки расползались и уходили в стену. А та, та будто бы менялась, но как непонятно. Я чувствовала эти перемены. Защита. Чарли обернулся. Правда, инактивированная «Но я поднял. Так оно и вправду спокойнее будет. А то какие-то у вас тут и грозы дикие». «Это да. С запада грозы приходят иные. Они налетали вдруг. Просто небо темнело и рождало тучи. Черные густые, тяжелые. И те, клубясь, выплевывали молнии одна больше другой. Прошлой осенью такая в дом старика Греева шабанула». Так с того дома и угольков-то не осталось. И от старика. Только и уцелел, что старый осел. Но теперь и вправду звуки отдалились. Нет, молнии не плескались там снаружи, но как-то будто в другом месте. Грохот грохотал, да только домишко больше не вздрагивал. Еще защиту поставил, а то мнится мне. «Высокое искусство нашим хозяевам знакомо, и более того, используют они магию весьма часто». Чарльз потер руку об руку. «Что вновь же?» Он замолчал ненадолго, а потом обошел комнатушку, отдельно останавливаясь у каждой кровати. А кровати и вправду были хорошие, железные, натертые до блеску, с железными узорчатыми шишечками на штырьках. «И не доски тут!» А новомодные пружинковые каркасы, про которые матушка читала в журнале. А поверх каркасов тех — соломенные матрасы и перины. Просто не белые, чистые да накрахмаленные. Я пощупала, убеждаясь, что не ошиблась. Так и есть благородный сатин. Матушка, помнится, все вздыхала, что надо бы на платье прикупить, но дорого. Ей дорого, а тут, стало быть, На не изводят, и подушки пуховые, и одеяло. «Не понимаю», — вслух сказал Чарльз, обойдя комнатушку. «С одной стороны, дом мал, и не сказать, чтобы удобен». «Чего?» — искренне удивился Эдди. «Неудобен? Да у нас дома-то циновки поплоше, не говоря уже о простынях или этих вот покрывалах, бахромой украшенных». «У вас просто запросы невелики». Чарльз произнес это, словно извиняясь. «Люди иного достатка привыкли к иному уровню комфорта. Хотя тот, кто обустраивал это место, старался. Скажем, здесь есть заклятие охлаждения, весьма актуальное в жаркую погоду. Или вот...» Он опустился на четвереньки и положил руки на пол. «Точно, пол теплый». При желании можно активировать, и тогда пол будет нагревать сам дом. Это надо думать для зимы. Стены укрепленные, стекла высокой очистки. Но при этом можно поставить полок и фильтровать количество света, проникающее внутрь. Освещение также на силе основано. Камней всего семь, что немного, но и не так мало. Есть... Чарли поднялся, как-то резко, рывком, и даже подпрыгнул на месте, крутанулся, чтобы уставиться взглядом в стену. И мы с Эдди уставились. Братец нахмурился и щеку поскреб. Пока он не понимал, я тоже. Комод для одежды. И приотличный, из тяжелого темного дерева. Такой века простоит. И стол для работы. Зачем в гостевом доме «Стол для работы». «Это он про тот, который возле окна? Мне тоже непонятно. Место занимает изрядно. Тут бы еще одну кровать поставить, но они эту громадину втиснули». «И не просто стол». Чарльз погладил темное, отполированное до блеска дерево. «Он зачарован. Попробуй открыть». Эдди покачал головой и заметил. «Мы в гостях. Негоже лазить по чужим вещам». А потом благоразумно добавил. «Пока». «Именно. Дом гостевой, а запоры хорошие. Заклятие Линдберга. Его еще часто в систему сейфов встраивают. Основано на переменности энергии. Мы ничего не поняли, но кивнули. Так, на всякий случай. А Чарли совсем уж и разошелся. Он комнатушку эту разве что не обнюхал. И в ванну заглянул, и даже в отхожее место. Белое, красивое, такое и в гостиной поставить не стыдно будет. Нос сунул. Но там ничего, кроме воды, крашенной синим и от чего-то воняющей лавандой, не было. «Вся это это слишком сложно для гостевого дома», — сказал Чарли и уставился на нас. «А мы на него». Если только здесь не встречают каких-то совершенно особых гостей, — добавил он тихо.